Учиться, учиться и учиться. Пробормотал Джон, как завещал великий Ленин. Да, Ленин. Но маньяки, если верить профессору Ламброзо, в подавляющем большинстве своем гении. Если их изолировать вовремя и пользоваться отдельно взятыми мыслями, не обращая внимания на концептуальные вывихи, можно извлечь немалую пользу. Что мусульмане? Мусульмане – хороший повод для того, чтобы не расслабляться. Выражаясь спортивным языком, у нас сейчас только начинается такой интересный этап – гонка за лидером. С точки зрения духовной и идеологической, мусульмане, несомненно, выше нас, хотя, как суперэтнос, сильно отстают в технологическом развитии от христиан-европейцев. Так вот… Мы должны стать лучше их, мы должны рожать больше детей, зарабатывать больше денег, соревноваться с ними во всем, вести здоровую конкуренцию. И самое главное, я вижу выход в реставрации духовности и добрых русских традиций, в постижении, освоении того лучшего, что есть в православии, в консолидации вокруг основной идеи не просто возрождения великого русского народа, остановлений становлений в один ряд с передовыми странами чужой нам Европы. Ух, вот наговорил. Все, Дикси. Значит, воевать с мусульманами вы не будете? Уточнил Джон, отведя взгляд в сторону. Нет, не будем. Зачем воевать, когда можно жить в мире? Это выгоднее и безопаснее. У меня такое впечатление, хм, такое впечатление, что я разговариваю с человеком своего возраста. Задумчиво проговорил Джон, тихонько похлопав в ближней. И как минимум обладающего моим интеллектом и сравнимым с моим багажом знаний. Это просто удивительно, друг мой. Скажи-ка, друг мой. «Зачем тогда ты убивал чеченцев?» «Ну, это совсем другой вопрос. Это... это...» Сергей смутился и порозовел. «Поймали? Разглагольствовал тут. Правильные слова говорил, а сам между тем...» угу. «Я... я случай из ряда вон. Нельзя по мне мерить все наше поколение и вообще всех остальных. Это кровная месть». Явления, совсем не присущее цивилизованному человеку. Но я был у них в плену, полтора года изучал их, жил их жизнью, в общем, проникся. Перенял самое худшее, можно сказать. А проще говоря, они здорово обидели меня и мою жизнь, надругались над моей матерью. Теперь я обижаю их взаимообразно. Интуитивно я понимаю, что это неправильно и преступно, но ничего с собой поделать не могу, душа горит. — Я очень понимаю тебя. Джон осторожно похлопал собеседника по плечу. — Очень, друг мой. — Нет, нет, я тебя не жалею. Ты настоящий мужчина, воин. Жалость тебе не нужна. просто я в свое время испытал нечто похожее, а что собираетесь делать вы сергей испытывая некоторую неловкость от столь трогательного участия чужого человека поспешил возобновить диалог и еще зачем вы меня спасли как вообще вы на меня вышли я не собираюсь делать Джон покровительственно усмехнулся. «Я уже давно на этой войне, но сейчас в данном случае у меня есть конкретная цель». «Какая же, если не секрет?» «Для тебя, мой друг, не секрет. Я собираюсь попросить чеченцев из Москвы и Питера». «Да? А чего такое недоумение? Я сказал». Чечня – авангард в войне мусульман против христианского мира. Пока диаспора орудия в Москве и Питере, основных административно-культурных центрах России, реализует там полученные от войны деньги, имеет свои банки и бизнес, влияет на властей придержащих, пока они все эти дела делают, война не кончится. Нужно сделать то, что не в состоянии и не желают делать власти, выжать чеченцев из криминального бизнеса, лишить возможности зарабатывать на этой войне деньги и отправить их на родину, пусть занимаются животноводством, возделывают поля, ткут ковры, куют кинжалы и потихоньку ведут межтейповую борьбу за место под солнцем. Если устранить одну из основных причин, Мощное влияние богатой криминальной диаспоры. Война очень скоро кончится. Решение чеченской проблемы это не только хороший пас в Европе, всячески трекирующий Россию за эту войну. Это, по большому счету, будет первая идеологическая победа над мусульманским миром. Первая. Заметь, это очень важно. Это переломный момент. Разве не так? Вот так ничего себе! Сергей был буквально в смысле ошеломлен. Какая удивительная схожесть! Если не секрет, как вы собираетесь это сделать? Да не секрет, конечно. При условии, что ты правильно ответишь на вопрос. Задавайте, я постараюсь. С мусульманами ты воевать не собираешься? Это окончательный ответ. Окончательный, но я могу объяснить. Не надо, это не вопрос. Вопрос таков. Моя деятельность по отношению к чеченцам Москвы и Питера, она не противоречит твоему мировоззрению? Не противоречит. Сергей решительно помотал головой. Меня удивляет потрясающая схожесть наших позиций. Учитывая тот факт, что послушать мои мысли вы не могли, а вслух я это не высказывал никогда. Да это просто удивительно. В таком случае я задам еще один вопрос. Могу ли я рассчитывать, что на данном этапе моей деятельности... Зачем так заковыристо? то Нетерпеливо перебил собеседника Сергей. Спросите просто. Ты с нами, Серега? — Да, да, еще раз да. Почту за честь быть вашим солдатом, сэр Джон. Вы спасли мою жизнь, так что имеете на меня некоторые права. — Я, право, несколько смущен. — Да ну, Джон, давайте говорить прямо. Я мечтал о чем-то подобном. До сих пор не могу поверить, что все так складно получилось. Я целиком в вашем распоряжении. Но только на данном этапе, вы понимаете? — Понимаю. — Значит, будем работать. Но одно условие. — Условие? — Сергей нахмурился. — Что за условие? — Никаких терактов в ближайшие два месяца. Никаких убийств и вообще никаких самостоятельных телодвижений. Уж коль скоро ты работаешь со мной? Изволь действовать по моим правилам. Мне эти два месяца нужны для того, чтобы завершить информационно-аналитический этап. То есть заниматься мы будем исключительно шпионажем, наблюдением, подслушиванием, добычей информации, в общем. Любые шумные акции могут только навредить. Это приемлемо? Вполне. Сергей расслабился, вообще говоря, ожидал, что потребует принести присягу на верность к какому-нибудь радикальному антимусульманскому фронту. Я, между прочим, не такой уж и кровожадный, как могло показаться при первом знакомстве. Я вообще мирный, просто обстоятельства так сложились. Но и прекрасно. Джон облегченно вздохнул. «Для начала у меня есть специально для тебя одно поручение разведывательного характера, но это несколько позже. Пока отдыхай. Набирайся сил».